Глава двадцатая. Джампи. «И пусть приходят сюда люди моего народа, И пусть они всегда смогут сказать, Это наш город и наш дом на то время, Пока мы захотим оставаться здесь. И пусть здесь всегда будет довольно место, Пусть, тут слова смазаны, пастухов и стад». Тогда не будет чужих в джампе, а только соседи и друзья, приходящие и уходящие по собственной воле. И воля к самопожертвованию видна в этом, как и во всем остальном.